Частица 88. Как-то в середине 1940-х годов Эйнштейн со своим ассистентом Эрнстом Штраусом только что закончил писать статью. Им понадобилась скрепка, чтобы скрепить страницы. Они начали искать ее, стали выдвигать все ящики, и в конце концов скрепка нашлась старая и погнутая, совсем негодная. Должно быть, скрепка была толстая, поскольку они не смогли согнуть ее руками. Тогда Эйнштейн и Штраус начали искать какое-нибудь подручное средство, чтобы с его помощью вернуть скрепки нормальный вид. Тут они обнаружили коробку с новыми блестящими скрепками. Эйнштейн достал одну из них, разогнул и попытался выправить ею старую скрепку. Штраус поинтересовался, что он делает и зачем. Эйнштейн ответил, «Как только я поставлю перед собой цель, меня уже трудно остановить». И, подумав, добавил, «Эта история могла бы стать хорошим анекдотом про меня».